Глава 23. Крушитель. Еще только регистрируясь в Артаре, я знал, что играть буду в основном в одиночку. Поэтому, выбирая класс, думал лишь о том, насколько он универсален и насколько быстро я смогу прокачиваться. На связке с другими классами полезность группы, ценность класса для гильдии вообще не обращал внимания. Но это я. Большинство нормальных игроков – осваивают артар в команде и, наблюдая, как на сервере появляются, растут, сливаются, воюют друг с другом десятки гильдий, можно диссертацию написать по теории государства. Мне этого, пожалуй, не понять. Найти команду для совместного прохождения данжей – это одно, но добровольно соваться в большую организацию, где своя иерархия, где на тебя будут возлагать обязанности, где тобой будут командовать какие-то непонятные типы, Мне этого и в реале хватало, но, видимо, свобода для меня важнее, чем игровые достижения. Или я просто недостаточно амбициозен. Потому что сейчас в игре сложилась такая ситуация, что одиночка – это заведомый аутсайдер. Хочешь результатов прокачаться, добыть хорошую экипировку, быть всегда при деньгах – дуй в гильдию. Поскольку гильдии образуются самими игроками, правила внутри них тоже зависят только от того, как удастся договориться между собой. Насколько я знаю – те же рейнджеры довольно демократичные ребята, там большинство действий на добровольных началах. Есть гильдейская казна для помощи новичкам, время от времени собираются рейды в популярные подземелья, потихоньку отстраивается крепость где-то неподалеку от Арнархолта. Формально это вроде бы самая многочисленная гильдия и самая популярная у среднепрокаченных игроков, но она с трудом конкурирует с легионом, далеко не таким многочисленным, зато известным своей железной дисциплиной. С крушителя все началось, конечно. Когда я пришел на сервер, глава легиона уже славился своими поединками на гладиаторской арене Золотой Гавани и показательными сражениями с боссами подземелий, когда он в одиночку заваливал тех, на кого обычно нужна была полноценная группа. А еще он с самого начала прославился своей неудержимой яростью и жестокостью. Я видел несколько его поединков, у него один из самых популярных видеоблогов, посвященных Артару, И судя по тому, что я видел, он какой-то больной ублюдок. Ну, а какой легат такой и легион? Они, похоже, всерьез решили завоевать весь артар, и к делу подходят серьезно. Просто помешаны на собственном могуществе, видимо, членство в легионе все-таки приносит весомые дивиденды. А может просто сказывается тяга многих людей быть частью большой и агрессивной стаи. Лагерь, в котором мы очутились стараниями Стеллы, насчитывал не меньше двух, а то и трех сотен бойцов. Большинство из Красного Легиона, но попадались игроки и без гильдейских знаков отличия. Видимо, для боя подтягивали и других добровольцев. По крайней мере, наше появление не произвело фурора. Большинство его, похоже, просто не заметило в общей суматохе. Но выскользнуть по-тихому не получилось. «Эй, чего встали на дороге?» – заорал на нас здоровенный бугай в титановой керасе с намалеванным на ней красным орлом. «Судя по плюмажу на шлеме, какой-то офицер. Как их там? Центурион? Нет, вряд ли. Центурион – это уже что-то вроде генерала. А это, может, десятник какой». Бугай с тремя помощниками катили к западному, самому укрепленному рубежу еще одну баллисту, поменьше тех, что стояли на холме. Те наверху, судя по всему, предназначены для пуляния тяжелых снарядов по навесной траектории. Это же похоже на арбалет переросток, только тетива пока ослаблена. Но в желоб уже заложена стрела размером с доброе бревно. Наконечник у стрелы необычный, из темного металла, переливается радужной пленкой чар. Воздух над ним дрожит, будто над раскаленными углями. Сама баллиста размером с пикап, и легионеры вчетвером кое-как тянут ее. в реале бы и вовсе не сдвинули, но здесь эти ребята, похоже, уже давно могут посоревноваться с чемпионами по тяжелой атлетике. «Кто такие?» – сдвинув съехавший на лоб шлем, возрился на нас десятник. «Да вот, на подмогу к вам нас Кай прислал», – нашелся Макс. «Сейчас все вместе быстро выкатим эту штуку». «Ну, наконец-то!» – проворчал кто-то из ребят, толкающих баллисту. Бугай недоверчиво окинул взглядом нашу разношерстную компанию. «А это что за образина с вами?» — матнул он головой в сторону Огра. э Не очень-то вежливо огрызнулся Больт. Оглянулся на стоящего рядом инвука и добавил. «Нормальный он парень. Ему бы причесаться только». Маврик хохотнул и толкнул мага в бок локтем. Тот только фыркнул. «Он еще разговаривает?» «Долго объяснять. Давайте из-за дела. Чего стоим-то?» Включился и я в игру. Не давая десятнику опомниться, встал между легионерами и ухватился за толстую деревянную раму баллисты. «Ну, поднажмем?» Пока Мэврик с приятелями недоуменно вертели головами, мы с Максом вовсю принялись помогать толкать орудие. Дракенбольд, недовольно ворча, тоже подключился, и баллиста сразу же разогналась, поскрипывая деревянными колесами. «Эй, эй, осторожнее!» – заорал десятник. «Левее, левее правь! Катите туда!» Я через плечо оглянулся назад. Девчонки, понятное дело, потянулись за нами. Команда Маврика, чуть помедлив, тоже двинулась следом за баллистой. Толкать ее они, правда, не стали. Ну да, не царское это дело. Мы, пыхтя и спотыкаясь на мерзлой земле, продвигались в западную часть лагеря. Вокруг сновали люди, в морозном воздухе далеко разносился многоголосый гул, состоящий по большей части из окриков и ругательств. Приготовления шли полным ходом, и легионеры явно торопились. «Давайте, давайте быстрее!» — крикнул нам попавшийся навстречу десятник в пышной накидке из волчьего меха поверх брони. «Ты где там копаешься, Биф? Все баллисты уже на рубеже». «Да пошел ты!» — огрызнулся, Бугай. «Еще ты мне по команде тут». «Куда так гнать непонятно. Время же еще есть». «Да ни хрена нету времени. Ты чат не слушаешь, что ли? И мир уже здесь». «Как?» Так. Его уже отсюда видно. Вторая центурия его пытается сюда приманить. Иначе потопает на север, а там рейнджеры собрали ополчение. Там их человек 500-600 перехватит. Они его что, в чистом поле собрались бить? У них не видно было укреплений никаких. Мы же их погоняли изрядно, когда они сюда приперлись. Да хрен их знает. Может, какую тактику хитрую придумали. Но рисковать нельзя. Если упустим и мира... У крушителя вообще башню снесет! Все огребем!» Мы с Максом переглянулись, да уж, из огня да в поломе. По моему лицу, видимо, тоже было заметно, что с меня на сегодня уже достаточно сражений. «Сваливать отсюда надо», — шепнул Макс. «Но через возврат не вариант. Видел Мингир?» Я кивнул. Мингир мы прошли только что, он возвышался на площадке рядом с одним из больших походных шатров. Вокруг него дежурило несколько легионеров. Что ж, разбить лагерь прямо рядом с Менгиром вполне разумно. Убитые будут воскресать прямо здесь, а прокаченные целители, которых в легионе достаточно умеют снимать ослабляющее проклятие, так что можно максимально быстро возвращать бойцов в строй. В инвентаре у меня на крайний случай завалялся кристалл теней, но использовать его сейчас смысла нет, невидимость всего на две минуты. За это время не успею, наверное, даже прокрасться за территорию лагеря. Эх, был бы свиток телепорта в один из оплотов. Как назло все кончились. Думал в лагере Кси прикупить, но наш шопинг тогда грубо прервали. Черт, мы ведь даже так и не придумали, как телепортировать Дракенбольта в золотой топор. Собирали же заказать какой-нибудь артефакт у Ксилаев, но резчик спутал все планы. Дракенбольт. Он, с одной стороны, наша сила, без него бы мы, к примеру, не выжили в громовой кузне, но одновременно с этим он и наше самое уязвимое место. Если мы сбежим в Реал, бросив его здесь, его, как пить дать, убьют. Обычно в таких случаях говорят, что мысли лихорадочно мечутся в голове в поисках верного решения. Но у меня что-то наоборот, шаром покати, полный тупик. Я просто толкал чертову баллисту и поглядывал по сторонам, не поднимая головы. Возможно, мы зря паникуем раньше времени. У легионеров сейчас свои заботы. Даже если нам попадется навстречу кто-то из тех, что участвовали в прошлой засаде на нас, вряд ли они нас так сходу узнают. Мы ведь все экипировку сменили. Но Дракенбольд путает все карты. И ничего с этим не поделаешь. Как незаметно протащить через весь лагерь двухголового бугая весом в полтонны? Мы выкатили баллисту на рубеж. Западная часть лагеря выходила прямиком на край обрыва, не очень высокого, кое-где прямо рядом с краем торчали верхушки растущих внизу деревьев, то есть до низа метров 10-15. Здесь, на открытом участке, стали сильнее чувствоваться порывы ветра. Снизу поднималась метель, и в лицо то и дело летели целые горсти колючего снега. Видимость была не ахти, отчетливо виднелись только верхушки ближайших деревьев, но дальше все тонуло в белесой круговерте. Надо отдать должное командирам легиона, огневая позиция выбрана удачно. Эмира, похоже, заманивают с запада, и если он попрет прямо здесь, то не сможет сходу смять линию укреплений. Его будут расстреливать с возвышения из тяжелой артиллерии, плюс лучники и маги, если от них, конечно, есть ток. Честно говоря, вспоминая рекламные ролики Артара, в которых мельком показывали титанов, я вообще не представляю, как можно завалить одну из таких махин. Впрочем, как-то ведь наши далекие предки охотились на мамонтов, имея в распоряжении только камни да деревянные копья. Да и, возможно, я просто еще не все увидел, и Крушитель приготовил для Ледяного Великана сюрпризы повнушительнее баллисты-катапульт. Но в полной мере оценить стратегический план Легиона я не успел. Мои мысли прервал громкий оклик. — Вот это да! Попались кресятники. Голос был знакомым, но не из тех, которым радуешься, услышав. — Твою мать! — прошепел Макс. — Этот белобрысый все-таки тут. — Ну а где ж ему быть? — вздохнул я и выпрямился. Прятаться было бесполезно. Кай властным жестом, подозвав ближайших к нему воинов, вальяжно зашагал к нам он был, как всегда, великолепен. Бело-золотую мантию сменили белые же доспехи, поверх них накидка с пышным воротником из белоснежного меха. Воротник толстенным питоном огибал его шею, спускаясь спереди до самого живота. Мех от дуновений ветра ходил волнами, взъерошивался с правой стороны. «Как вы здесь оказались-то, бестолочи? По мне, что ли, соскучились?» Конечно, принцесса, проворчал Больд. Прям дождаться не мог, когда же тебя опять увижу. Ухмылка слетела с лица ледяного мага, и, кажется, даже отсюда было слышно, как он скрипнул зубами. Окружайте их, парни, не дайте ему уйти, резко выкрикнул он приказы. Да куда они денутся-то, робко возразил кто-то из легионеров. Кто это вообще? Имер же на подходе, надо баллисты настраивать, заткнулись все, рявкнул Кай. «С каких пор мне надо повторять приказы?» Мы, как в старых мультиках, вдруг мгновенно оказались в плотном кольце, направленных на нас мечей и пик. Я бросил запоздалый взгляд в сторону обрыва. Можно попробовать прорваться и спрыгнуть вниз. Высота не очень большая, внизу наверняка снег. Да и падение можно смягчить пару раз удачно, подставив щит. Впрочем, проблему потери Дракенбольта это не решает. Я вдруг поймал себя на мысли, что думаю о Дракенбольте не как о мобе, а как о реальном друге, которого мне жаль потерять. Жаль не потому, что он не успел еще толком принести прибыли, а потому что я действительно успел привязаться к этому увольню. Вот те раз. А ведь еще пару игровых сессий назад я бы прикончил его, не раздумывая, даже если бы награда за него была в 10 раз меньше. Все-таки сколько всего может измениться за каких-то пару дней? «Воу-воу, полегче!» – промурсился Маврик, двумя пальцами отводя от себя наконечник копья. «Мы вообще-то не с ними». «А ты кто такой?» – прищурившись, – спросил Кай. «Неважно. Предпочитаю оставаться инкогнито». Видно было, что Кай злится на довольный тон пижона, но связываться он не стал. Маврик вместе с телохранителями ушел из окружения, но остался неподалеку с интересом на происходящее. Катарина... Проводила его мрачным взглядом и пробормотала какое-то ругательство. Я на предательство отреагировал спокойно. Впрочем, это и предательством ты не назовешь. С Мавриком мы действительно объединились временно для конкретной цели, и я бы сильно удивился, если бы он решил за нас вступиться в нынешние ситуации. Да и не изменилось бы ничего. В окружении десятков хорошо прокачанных и экипированных бойцов особо не забалуешь. Я и сам предпочел вести себя тихо. До поры до времени. Если и получится вырваться, то только на эффекте неожиданности. На груди мага слева, полускрытый воротником, был прикреплен маленький позолоченный цилиндр, свиток чата. Сжав его двумя пальцами, Кай проговорил. «Стэн, подойди на западный рубеж. Мы тут лазутчиков поймали. Это тот смертный, про которого я рассказывал. Ну что, Варнар Холтин на нас напал». «Кай, поторапливаться надо!» — снова вмешался кто-то из младших офицеров. «Слышите? Он, кажется, приближается!» Все притихли. И я вдруг почувствовал под ногами сотрясение, будто подземные толчки. Все дружно развернули головы в сторону обрыва, но там, внизу, метель все крепчала, и уже ни черта не было видно. Кажется, доносились отдаленные крики, но нельзя было сказать наверняка, все тонуло в гуле ветра. Я огляделся. Игроки, окружившие нас, смотрели настороженно, но без особой злости. Мы не враги, они просто выполняют приказ. Я вдруг почувствовал себя смертельно уставшим. Не физически. В Эйдисе можно хоть целый день на ногах провести, не выдохнешься. Это все-таки нереал. Мне просто надоело. Захотелось домой. Нас зажали в угол, и по всей логике я должен места себе не находить от тревоги. Да что там, бояться должен. Но напала какая-то апатия. Все вокруг казалось нереальным. Все происходящее начало казаться чем-то нереальным, несущественным, далеким, будто не со мной это все, и не на самом деле. «А ведь и правда, не со мной и не на самом деле. Но я и правда не знаю, что будет, когда я умру здесь». «Эй, как тебя там, Эрик?» «Что-то ты притих», – издевательски усмехнулся Кай. «Поджилки, небось, от страха трясутся». Может, просто дашь нам уйти, вздохнув, предложил я. С какой-то стати, фыркнул Мак. А ведь в тот раз в пещере он тебе то же самое предлагал, вмешался Макс. Послушался бы тогда и вообще ничего бы не было. Ты серьезно? Возмутился Кай. Этот крысятник тогда напал на нас сзади, и из-за него я упустил этого двухголового громилу. У меня квест на его головы не закрыт еще со времен 1.0. «Так что ваша шайка кинула меня на пять тысяч, а потом два раза к Мингиру отправила. И уж этого я точно не прощу». «Что за квест?» — вдруг подал голос Меврик. Кай поморщился, взглянув на него и неохотно пояснил. Головы этого огра стоит пять тысяч золотых». «Так вы убить его собираетесь?» «Да не обязательно», — насмешливо отозвался Мак. «Я только обе башки ему отрублю, а дальше пусть гуляет». «Это хреново», — покачал головой Меврик. «Мне этот здоровяк нравится. Он оказался чертовски полезным. Можно я его заберу? Не бесплатно, разумеется». «Чего-чего?» «Ну, за головы ты собираешься выручить пятерку. Я дам тебе вдвое больше за живого. «Десять тысяч золотых за этого огра?» Стоящие рядом с Мавриком легионеры вытаращились на него так, что даже оружие слегка опустили. Действительно, для рядового игрока 10 тысяч золотых – это баснословные богатства. Если прикинуть, я за все время игры в артаре заработал немногим больше. А ведь целенаправленно фармил целыми днями, не отвлекаясь на всякую ерунду. Ты в курсе вообще, что у Огров даже респаун отключили? Если сдохнет, то все, уплыли твои инвестиции. Он одноразовый, как и наш приятель Эрик. Это сравнение Кая развеселило, и он рассмеялся, впрочем ненадолго, ибо никто почему-то не разделил его веселье. — Я назвал цену, — пожал плечами Маврик. — Так тебя интересует сделка или нет? — Ты серьезно? — опишел Кай. Маврик скрестил руки на груди и выжидающе поглядел на него, давая понять, что это не пустой треп. — И мы готовы заплатить еще две тысячи сверху, — вдруг выпалила Ника если ты отпустишь Эрика?» Тут уже все взгляды переместились на нее. Целительница невольно сжалась. «Да, точно!» – подхватила Катарина. «Молодец, Ника!» – как я сама не сообразила. «Да вы издеваетесь надо мной, что ли?» – раздраженно выкрикнул Кай. «Откуда у таких нобов, как вы, такие деньжища? Десять тысяч! Двенадцать! Дальше что скажете, миллион?» Мое предложение в силе снова подал голос Мэврик. И платежеспособность этих ребят я тоже могу подтвердить. Я напрягся. Только-только забрежила надежда договориться, и тут на тебе. Давай, давай, разболтай, что это ты нам заплатила, и что это золото сейчас у нас при себе. Подпиши нам групповой смертный приговор. Кай явно парень не из щепетильных. Просто убьют нас и выпотрошат инвентари. Крупные суммы игроки при себе не таскают, оставляют в хранилищах где-нибудь в оплотах. Я встретился взглядом с Мавриком, и тот подмигнул мне. Сукин сын. Значит, все-таки решил переманить к себе Дракенбольта. И попробуй возрази, может же в любой момент сдать нас с потрохами. Ну так что, Кай? Подбодрил мага Макс. Двенадцать тысяч золотых? Хорошая ведь компенсация за причиненные неудобства. Он повернулся, обращаясь к окружившим нас бойцам. Ну ей-богу, ребят! Не убивайте вы этих двоих, это же просто игра. Но эти двое не воскреснут у Менгира, это настоящее убийство, понимаете? Кое-у-кого из легионеров что-то промелькнуло во взгляде. Или мне лишь хотелось в это верить. Нет, не жалость, в ней не нужна их жалость, скорее осознание. Повисла пауза, и в наступившей тишине со стороны обрыва явственно донеслись гулкие удары сопровождаемые легким сотрясением земли под ногами. «Он близко!» — крикнул кто-то из бойцов, стоящих чуть поодаль у взведенной баллисты. Кольцо окруживших нас легионеров заметно поплыло. «Ну, решайся уже, Кай!» — крикнул Макс. «Чего ломаешься, как баба?» «Да черт с вами!» «Но предупреждаю, если это какой-то развод...» «Никаких разводов, бдительный ты наш!» — возразил Маврик. «Слово джентльмена. Меня зовут Маврик. Возможно, ты слышал обо мне?» — Вот о тебе слышал, — кивнул Кай, и на лице его, кажется, мелькнула тень облегчения. — Сказал бы сразу, кто ты такой, и что это твои люди, и мы бы не потеряли столько времени. Зато в итоге все благополучно разрешилось, — пожал плечами Маврик, и, не обращая внимания на торчащие со всех сторон острия мечей, направился к Каю, протягивая руку. — Ну что, по рукам? — Да вроде сделка верная, — усмехнулся Кай. — По мне, конечно, ты выбрасываешь деньги на ветер, но дело твое. — Конечно. — Итак, десятка от меня за Огра и две тысячи сверху от моих приятелей за жизнь Искателя. Никаких возражений. Кай уже протянул было руку, когда из-за спин легионеров раздался голос. — Есть возражения! Бойцы поспешно расступились, но приближающегося воина прекрасно было видно и поверх их голов роста он был огромного. Мне даже показалось, что очередные сотрясения почвы были вызваны его шагами. «Крушитель!» – ахнул Макс. Как выглядит глава Красного Легиона, знают даже многие из тех, кто никогда не бывал в Артаре или вовсе не имеет НКИ. Последние несколько месяцев его экипировка не меняется, уже сложно найти что-то более мощное. Двуручная секира из изначального обсидиана добыта – в Танейском портале. Доспехи сделаны на заказ, композитные, из слоев титана и кобальта, обильно инкрустированные драгоценными камнями для увеличения емкости зачарования. Основная часть брони окрашена в темные тона, но на торсе ярко выделяются адамантитовые пластины, блестящие как зеркало. Шлем полностью из адамантита, гладкий, без рогов и гребней. Нижняя часть лица скрыта щитком с длинными вертикальными прорезями. Полностью лица крушителя я не видел и не уверен, что вообще кто-то видел. «Стэн, я тут, ты задержался, и я...» — промямлил Кай. Остальные бойцы тоже притихли, ловя каждый жест и взгляд легата. Его боятся. Не уважают, не восхищаются. Хотя, наверное, и это тоже. Но в первую очередь боятся. Если верить слухам о порядках в легионе, неудивительно. Около полугода назад кто-то из легионеров попался на воровстве из гильдейского хранилища. Рассказывают, что крушитель крамсал его по кускам, отрубая сначала ступни, потом кисти рук, потом ноги по и так далее. Ахилл рядом подлечивал бедолагу, не давая умереть и перенестись к Менгиру. Когда же вор все-таки умер, Его перехватили у Менгира прежде, чем он успел выйти из игры, и процедура повторилась снова, и снова, и снова. Возможно, противники Артара в чем-то правы. Реалистичность подобных миров стоит снизить, и уж точно ввести какие-то ограничения на чрезмерное насилие. Одного рейтинга 18+, недостаточно. Тот воришка наверняка даже представить себе не мог, чем рискует. «Это ведь всего лишь игра», — говорили они. «Ну что тут с тобой может случиться?» — говорили они. Крушитель повернулся к нам, и я с трудом удержался от того, чтобы отвести взгляд. Посмотрел ему прямо в глаза. И понял, что те слухи о четвертовании не были пустой болтовнёй. «Они предложили сделку», — продолжил Кай. «Десять тысяч за живого огра. За мёртвого-то я только пять получу». «Я слышал», — отмахнулся Крушитель, продолжая сверлить меня взглядом. Голос его из-за прикрывающей лицо пластины звучал приглушенно и будто бы слегка вибрировал. «Согром делай, что хочешь. С остальными тоже. Но вот с этим я поговорю отдельно». Он недвусмысленно ткнул меня пальцем, скрипнув филигранно сработанной латной перчаткой. «Я как-то не настроен на светскую беседу», — криво усмехнулся я. «О, это не страшно», — развел руками Крушитель. Лица его под маской не было видно, но, кажется, он был предельно серьезен. «Я-то ожидал издевок. Много времени наш разговор не займет. Мне просто нужна твоя голова».